Глава 4. Нагнали их уже на дороге. Часа через три. Понятно, что рано или поздно это случилось бы. Людей у врага было достаточно, потому они просто стали прочесывать окрестности. А может быть, кто-то из них все же умел читать следы. Оказаться на открытой местности, да еще со слабым безоружным напарником – Да еще, когда тебя преследует группа вооруженных людей, удовольствие ниже среднего. Оторваться нечего было и думать. Надя не сможет бежать быстрее молодых парней, да и местность они знают лучше. Даже хорошо, что встреча произошла на открытом месте. Теперь выигрыш и тот, кто лучше стреляет. Он уже пожалел, что не подобрал еще один автомат. Женщина стрелять умела, дал бы ей десяток нормальных патронов, чтобы прикрыла спину, а так она только наблюдать сможет. Передвигались они хорошо, при всей нелюбви к использованию огнестрела, парни все же были практичными и вот так запросто уходить в Вальхаллу не собирались. Двое показались на дороге, держа ее под прицелом, еще двое. Возможно, больше. Двигались параллельным курсом в редких зарослях, страхуя первых. «Панцирь» с надеждой в это время залегли в придорожной канаве. Взяв на прицел силуэты, находившиеся в лесу, он поставил автомат на одиночный огонь и дважды выстрелил. Многолетняя практика дала свои плоды. Снайпером он не был, но стрелял всегда хорошо. Раздался слабый вскрик, после чего обе фигуры упали. Не факт, что оба убиты, но сейчас это и не важно, главное нейтрализовать их, а потом скрыться. Те, что стояли на дороге, среагировали мгновенно. Их местоположение теперь не было секретом, а потому в ответ раздались частые одиночные выстрелы. Берегут патроны. Хорошо. Панцирь прополз немного вдоль дороги. Надежда в это время сидела на дне канавы и старательно ворошила длинной палкой комья земли на обочине, создавая видимость какого-то движения. Расстояние составляло всего метров сто с небольшим. Попасть не проблема. Запасную огневую точку он присмотрел заранее. Он, собственно, всю дорогу этим занимался, готовый в любой момент сесть в оборону. Дорога при всей своей капитальности не выдержала многолетнего испытания погодой. На асфальтном полотне имелась огромная трещина, которую за последние годы ручьи углубили на целый метр. В этой трещине, шедшей наискосок через трассу, он сейчас и спрятался. Убедившись, что оба продолжают стрелять в прежнем направлении, он решил рискнуть. Просто высунулся и дал по двоим залегшим викингам длинную очередь. Получилось почти удачно. Крайнего он просто пришил к асфальту, а вот второй, тоже получив пулю, умирать пока не собирался. Более того, ему хватило сил откатиться в сторону и свалиться в канаву с противоположной стороны. Ситуация стала патовой. С одной стороны, противник ранен и вряд ли сможет продолжать преследование. Но тут же вставал вопрос, а сколько их всего? Четверо? Или кто-то все еще сидит в зарослях? В любом случае, время работало на врага. а потому следовало побыстрее уходить. Вот только по дороге, будь она трижды удобной, они уже не пойдут. Парни, что их преследуют, могут свалять дурака один раз, но рассчитывать на это постоянно не стоит. При всей своей безбашенности они все же умеют воевать. Решив не испытывать судьбу, он, пригнувшись, вернулся к женщине, схватил ее за руку и потащил в сторону леса. Когда они уже были готовы нырнуть в заросли, вслед им раздались две короткие очереди. Парнишка был жив, и теперь, дождавшись подмогу, укажет направление. Погоня продолжится. Будь панцирь один, он бы, не задумываясь, вступил в противоборство. Если повезет, вполне мог снизить число сектантов до безопасного минимума. Вот только он был не один. Лес быстро закончился. Они продолжали шагать по пересеченной местности, лишь изредка выверяя направление по компасу. «Куда мы идем?» — спросила Надежда, стараясь выдерживать темп. «В Москву», — объяснил Панцирь. «В башню». «А, как же! Слышала!» — кивнула она. «Они с нашими тоже связывались, обещали помочь. Но у нас тогда как раз мор пошел, видимо, побоялись подцепить. Так и не дождались от них послов, а потом уже поздно было. А ты как думаешь, что там?» «Думать можно все, что угодно», — неопределенно ответил он. Лично я надеюсь, что там наконец-то появилась власть и сила. Сила, которая способна как-то привести в порядок человеческое общество. Может быть, они даже эту инфекцию победят. «Да ты оптимист», — сказала она и замолчала. «Без надежды жить бессмысленно», — он пожал плечами. «Звучит двусмысленно». Заметила она и через силу улыбнулась. «Ты ведь местная?» Панцирь постарался сменить тему. «Как думаешь, правильно идем?» «Мимо Москвы не пройдем, точно», уверенно сказала она. «Люди там были, говорят, зрелище впечатляющее. Руины до горизонта, земля черная, ничего живого. В центре так вообще котлован огромный». Страшно представить, чем там бомбили. Даже метро и то разнесли. А башня? Где-то на восточной окраине, но тоже, думаю, не пройдем мимо. Вряд ли там одинокая башня из земли торчит. Должен быть забор, колючка, мина и КПП. — Жаль, рации нет, — посетовал он. — Можно было бы попробовать связаться. — Да наплевать! отмахнулась она. «Если там все так, как ты говоришь, то можно и без приглашения прибыть. Все едино примут». «Лучше бы все же встретили. Погоня покоя не дает. Может, конечно, отстанут». «Эти не отстанут», — Надя покачала головой. «Эти твари твердолобые, и смерти они не боятся. Так и будут по следу идти». «Придется отбиваться». «Безразлично», — сказал он. «Надо было автомат захватить. Ты ведь стрелять умеешь?» «Умею», — она кивнула. «А кроме автомата надо было одежду захватить. Я ведь так и хожу в одной шубе. С того пленного надо было снять. Да я забыла, вспомнила, когда все уже в крови было». «Ладно, тут поселений много. Что-нибудь да найдем». «Как по мне, так лучше нигде не задерживаться, я и голое похожу, все лучше, чем к ним попасться». «Все равно на ночлег придется встать, все время идти мы не сможем», — резонно заметил он. «Сейчас выберу место получше». Таковое место нашлось в небольшом поселке, название которого они не знали. Да и посмотреть было негде, поскольку от того поселка осталось хорошо, если четверть. Тем не менее, это были вполне пристойные кирпичные пятиэтажки, в которых можно было отбиться, если не от людей, то хотя бы от монстров. Последние, кстати, тоже не дремали. Стоило им занять квартиру на третьем этаже одного из домов, как вдалеке показалась знакомая четвероногая фигура. С одной стороны, хорошо, так к ним хотя бы никто не подкрадется. Тварь слишком поздно среагировала, видимо, еще не до конца вышла из спячки. Вопрос в том, станет ли будить своих или не захочет делиться добычей. Во втором случае, завтра можно будет подстрелить живность одним прицельным выстрелом, а потом убегать отсюда поскорее. пока остальные просыпаются. А вот если ночью нагрянет погоня, тогда тварь станет их невольным союзником. Что будет потом, когда проснутся остальные, и вокруг будет натуральный зоопарк, на который просто не хватит патронов? Панцирь предпочитал не думать. В их распоряжении были три квартиры этого подъезда. Стальную дверь внизу он заблокировал. а на окнах имелись решетки. В остальных квартирах двери были закрыты на замок, да они и не требовались, им хватит и трех. Искать еду, само собой, бессмысленно, а вот кое-что из одежды обязательно найдется. Нашлись спортивные костюмы, мужские, но на худую фигуру Нади подошли неплохо. Еще она нашла вполне пристойные кеды, всего на размер больше нужного, а вместо громоздкой шубы натянула на себя вполне пристойную мужскую дубленку. Все переодевания она совершала в присутствии панциря, нисколько не смущаясь. Он тоже отворачиваться не думал. Просто сидел и смотрел взглядом художника на обнаженную женщину. Фигура у Нади была неплохая, Несмотря на возраст, худобу и большое количество синяков. «Не смущаю?» — спросила она. «Нет», — спокойно ответил он. «Наоборот, красиво. Есть на что посмотреть». «Эх, лет десять назад было на что посмотреть. А теперь...» Она надела мужские трусы и футболку. «Слушай, если хочешь, я могу...» «Ну, ты понимаешь?» «Понимаю. Вот только расслабляться нам пока нельзя. Давай уже потом, когда в безопасности будем. Сейчас запросто могут взять со спущенными штанами». «Договорились», — она улыбнулась. «Как только, так сразу. Теперь что, спать будем?» «Ты спи, а я подежурю». «Хорошо». Она зевнула. Время было еще раннее, но усталость и переживания брали свое. «Разбуди меня часа в три». Больше она ничего не сказала, а через минуту уже крепко спала на старом пыльном диване. Вздохнув, он накрыл ее все той же многострадальной шубой и отошел к окну. На улице давно стемнело. Часы показывали без пяти десять. но с тех пор, как в последний раз их подводил, он уже пересек два часовых пояса. Глядя в непроглядную темноту, которую не мог рассеять даже прячущиеся за тучами серпик месяца, он весь обратился вслух. Тварь, вышедшая из спячки, развлекалась где-то неподалеку. Ее скачки когтистыми лапами по мерзлой земле сложно было с чем-то спутать. Любой посторонний шум на этом фоне он обязательно услышит. От нечего делать он предался воспоминаниям. Отгоняя самое плохое, он мысленно вернулся туда, где все только начиналось. Когда зараза косила одного за другим, а скороспелые твари, иногда даже не полностью утратившие человеческий облик, Яростно атаковали немногочисленные укрепления засевшими в них людьми. Военные, ощетинившись стволами, патронов тогда хватало, защищали гражданских, женщин и детей, среди которых стоял дежурный с пистолетом, готовый застрелить начавшего обращаться человека. Когда кто-то проявлял признаки действия инфекции, Его коллективными усилиями связывали, а потом внимательно следили. Изменения тела проходили с разной скоростью. Все это время кто-то продолжал с ним говорить, чтобы уловить момент потери разума. Как только вместо слов начиналось рычание и вой, зараженный получал пулю в голову. Тогда еще не знали, что инфекция может остановить свое действие, что изменения могут быть незначительными, или же наоборот, затронуть только разум, оставив тело человеческим. А еще он помнил, как в минуты затишья отходил подальше от своих, вроде как по нужде, расстегивал рукав и внимательно смотрел... Как на предплечьях растут твердые пластины, похожие на черный пластик. Первый он срезал ножом, туго перематывая бинтом раны. Но это ничего не дало. Хитин отрастал снова, избавиться от него можно было только отрезав руки. Потом он собирался пустить себе пулю в голову, не желая становиться одним из тех, кого только что сам расстреливал из пулемета. Уже вынул пистолет, но его остановил комбат. Просто схватил за руку. Пришлось признаться и показать изменения. Поначалу его собирались связать, но тут началась новая атака тварей. Наплевав на все, они бросились к пулеметам. С ним тогда все обошлось. Пластины, покрыв почти целиком предплечье, остановились на этом. Разум его остался в целости. Зато спасший его комбат не выдержал. Инфекция таилась в нем долго. Изменения начались поздно, когда, казалось, все уже закончилось. Все произошло быстро. Только что перед ним было лицо сорокалетнего худощавого мужчины, но стоило ему сложиться пополам и с хрипом упасть на пол, как на ноги поднялся уже монстр – Изо рта которого торчали клыки, а лицо на глазах превращалось в волчью морду. Разум человеческий исчез мгновенно. Попрощаться они не успели. Длинная очередь долго рвала на части тела, которое продолжало меняться даже после смерти. Потом комбата сожгли. Вместе со всеми, в общей куче, где в четыре слоя лежали люди и твари, солдаты и гражданские, их было несколько тысяч. Чтобы горело лучше, между рядами положили слой досок и автопокрышек, а сверху все полили напалмом и обычной соляркой. Огонь натурально поднялся до неба, жар стоял такой, что отходить пришлось метров на тридцать. Горело долго, а потом, когда огонь погас не осталось ничего, только зола, белая и серая, пятнами, да еще дым, от которого небо еще долго казалось черным. Такие костры тогда пылали повсюду. С великим трудом вооруженным людям удавалось сдерживать атаки тварей. Но не всегда и не везде. Некоторые лагеря беженцев не выдерживали, стволов было мало». Калибр недостаточен, патроны заканчивались, стволы перегревались и выходили из строя, а твари все не кончались. Стоило прорвать оборону, как они все сосредотачивались на одном участке, словно ведомые коллективным разумом. После них не оставалось ничего, только немного обглоданных костей. Получив белковый материал... И, как говорили отдельные исследователи новую ДНК, твари продолжали мутировать, превращаясь в совсем уж запредельных монстров, глядя на которых Чарльз Дарвин просто повесился бы на березе. Но все же они сбили первую, самую страшную волну нашествия, зачистили большинство городов, что оставались целыми на тот момент. Организовали несколько полноценных анклавов, способных постоять за себя и наладить хоть какое-то производство. Часть из них потом пошла прахом, причиной тому были конфликты между людьми и несколько новых вспышек инфекции. Эти вспышки уже почти не порождали новых мутантов, просто выводили людей из строя, убивали или делали калеками. «Панцирь» поначалу трудился в одном из анклавов, с одинаковым упорством, используя автомат или лопату. Ушел он позже, на исходе третьего года, когда стало понятно, что никакая страна или даже полноценная ее замена уже не возродится. Людей осталось слишком мало, чтобы восстанавливать инфраструктуру. Твари никуда не делись. Бардак, что поглотил всю территорию бывшей страны, тоже. Но и это было не главное. Отчаяние убивало вернее клыков и когтей. Скоро стало известно, что дети не рождаются, или что еще хуже, сразу рождаются монстрами. Это был удар не меньший, чем разрушение всего и вся. Стало ясно, что будущего у человечества нет, Оно доживает свой век, а после просто освободит Землю новым созданием. Кое-где эксперименты, вроде тех, что предпринимал в своем анклаве староста Борис Иванович, при всей своей омерзительности давали кое-какой эффект. Но эти единицы удачных родов не шли ни в какое сравнение с бешеными темпами вымирания людей. которые еще больше усугубляли банды и секты, поставившие себе задачу истребления окружающих. Помотавшись по просторам Сибири, он немного приободрился. Сохранилась масса поселений, сельских, но вполне способных себя прокормить. Сохранилась часть небольших городков, которые не подверглись бомбардировкам, не были отравлены химией и не обрушились от разрушительных землетрясений, что стали последствиями применения тектонического оружия. Их с огромными жертвами зачистили от тварей. Кое-где даже запустили какое-то производство, минимальное, конечно, но на фоне разрухи и это вселяло слабую надежду. Поначалу он планировал податься на Дальний Восток, где сложилось почти полноценное государство с центром в Хабаровске. Владивосток снесло волной цунами, но остальную часть региона спасло нахождение на возвышенности. Население там было невелико и раньше, а войск стояло предостаточно. Этого хватило, чтобы удержать оставшихся людей от хаоса и анархии. А вот связь с остальной страной сильно затруднилась. В Забайкалье несколько огромных разломов, сопоставимых по размерам с озером Байкал, перекрыли Транссибирскую магистраль, поэтому теперь восток страны существовал почти изолированно, поддерживая с остальными анклавами только радиосвязь. Туда и хотел уйти панцирь. Но потом, когда он находился неподалеку от Уральского разлома, еще одного препятствия на пути с востока на запад, подоспели новости из башни. Радиосообщения оттуда были редкими и нерегулярными. Говорили, что возрождается реальная власть, что есть законное правительство, что есть армия и стратегические резервы, что каждый, кто прибудет... встанет на службу и будет снабжаться всем, что понадобится, ну и дальше в таком же духе. Поначалу люди к этому сообщению отнеслись скептически. Когда власть рухнула, новое правительство появлялось чуть ли не каждую неделю. Какой-нибудь генерал, имеющий под рукой достаточное количество стволов, или же губернатор, сумевший отстоять часть своей территории, объявлял себя законным правителем России. А потом, спустя всего пару месяцев, правительство рушилось, власть сметал народный бунт или убивала соседняя группировка. Где-то вообще скатились в феодализм, а правители на полном серьезе именовали себя князьями, а свою армию в пару сотен головорезов – дружиной. Потом свергали и их. а дружину пускали под нож или ставили под свои знамена. Только недавно бесконечные войны затихли по вполне банальной причине. Заканчивались средства взаимного уничтожения. Патроны и снаряды, что выгребли под метелку со всех оставшихся складов и не истратили для зачистки тварей, постепенно подходили к концу. Техника, что в самом начале применялась повсеместно, теперь встала из-за нехватки горючего и запчастей. Бензин и соляру еще кое-где производили, но с учетом доставки стоило горючее столько, что пара часов работы танка обходилась в годовой бюджет небольшого анклава. Но передачи из башни шли с завидной регулярностью, Потом стали доходить вполне правдоподобные слухи от людей, побывавших на Западе. Действительно, что-то такое и есть, что-то, что вполне может объединить страну и навести порядок. Плюнув на все, собственно, на одном месте его уже давно ничто не держало. Панцирь собрал мешок и отправился на Запад. пересек Уральский разлом и теперь приближался к своей цели. Порядок, что обещали навести из башни, пока охватывал только ограниченную территорию бывшей Московской области, которая, по слухам, наполовину состояла из выжженной и отравленной земли, на которой просто невозможно жить людям. Сидел он долго, сон сморил его около трех часов ночи, А когда открыл глаза, в окна уже пробивался слабый свет. Разбудили его автоматные очереди где-то вдалеке. Подхватив автомат, он осторожно, стараясь оставаться невидимым, выглянул наружу. Так и есть. Неугомонные сектанты все же их выследили, но на входе в населенный пункт нарвались на тварей. Не факт, что их тут много. Но мутанты хотя бы выполнили функцию часовых. Группа численностью в полтора десятка стволов двигалась с востока, расстреливая немногочисленных монстров из автоматов. Твари, бывшие, видимо, опытными, под пули старались не лезть, но и полноценно прятаться от пуль им мозгов не хватало. Скоротечный бой завершился со счетом 8-2. «Тварям удалось убить одного и ранить второго, прежде чем они полегли сами, получив по паре магазинов каждая. Патроны, наступавшие, не экономили. Панцирь попутно делал выводы о степени подготовленности бойцов. Стрелять умеют, чтобы не говорили о своей приверженности к холодному оружию. С командной работой похуже». В такой ситуации можно было бы избежать жертв, но каждый стремился выказать свою удаль, Лес вперед, стараясь убить как можно больше. Как бы то ни было, а перед ним оставались почти полтора десятка парней с оружием, одетых в новый армейский камуфляж и бронежилеты. Была надежда, что их не найдут. Домов здесь много, и каждый проверять не получится. Это займет пару суток. Но его надежды рассеялись. В команде был следопыт. Один из парней шел вперед, пялясь на мерзлую землю. Временами он вовсе ложился на брюхо и начинал нюхать. Панцирь поначалу подумал, что это только притворство, что он переигрывает, стараясь показать другим свое мастерство и значимость. Вот только благодаря его усилиям шли они в правильном направлении, все ближе подходя к дому, где укрылись беглецы. Возможно, это был подарок инфекции, мутации были непредсказуемы, кто-то вполне мог получить сверхчувствительное обоняние. Но как оно было на самом деле, панцирь выяснять не стал. Враг приближался и следовало что-то с ним делать. Скоро они подойдут к самому дому и окажутся в мертвой зоне. Боятся обнаружить себя уже поздно, их найдут в любом случае. Позади показалась испуганная Надя. Выглянув на улицу, она охнула и едва слышно прошептала. «Нашли! Слушай, не отдавай меня им, лучше застрели!» «Ляг на пол!» скомандовал панцирь, поднимая автомат. «Забейся в какой-нибудь угол и не отсвечивай. Попробую разобраться». Надя с пониманием кивнула и скрылась в глубине квартиры. «Легко сказать, разберусь. А попробуйте это сделать. Их много, у них нет проблем с боепитанием. Скорее всего, есть гранаты. Если подберутся близко, то ему конец». Даже Надю застрелить не сможет. Он выждал момент, когда вся группа оказалась на ровной местности, поставил переводчик огня на автоматический огонь и распахнул створку пластикового окна. Первая очередь на два патрона пришила к земле следопыта, что в очередной раз нюхал растрескавшийся грязный асфальт. Второй он достал его соседа справа, определив в нем лидера группы. Еще одна пробила ноги третьего, не успевшего убежать. Но на этом успехи кончились. Парни в самом деле умели воевать, а поэтому эффект внезапности дал не так много. Через пару секунд остальные уже залегли за бордюрами и от души поливали окна квартиры огнем. Внутрь полетели куски битого стекла. Отдельно обрадовало то, что стреляли не только те, кто был на улице. Вспышки выстрелов, отлично видимые в слабом утреннем свете, появились и дальше, из-за углов зданий, а один стрелок, укрывшийся где-то позади, раз за разом метко садил из СВД. Теперь он беспомощен, даже высунуться не дадут. Решив все же рискнуть, Он переполз по усыпанному осколками полу в соседнюю комнату. Квартира была не маленькая, окна выходили на две стороны, тогда как под обстрелом находилась только одна. Выглянув в окно с торца здания, он разглядел лежавшего за бетонной глыбой стрелка. Точнее, видны были только его ноги, но и этого было достаточно. Еще одна короткая очередь снизила количество нападавших, но окончательно ничего изменить не смогла. Раниный катался по земле и истошно орал, порой перекрывая даже грохот выстрелов. Сейчас они постепенно приближаются, а когда окажутся на расстоянии броска гранаты, бой закончится. Схватив за руку Надю, что беспомощно зажалась в углу и прикрывала голову руками, он рванулся в подъезд. Была доступна соседняя квартира, та, что напротив. Окончательно это его не спасет, но хоть время выиграет, а, возможно, и пристрелит кого-то еще. Стекла пострадали и здесь. Специально их никто не расстреливал, но несколько пуль все же прилетело. Но это даже лучше, нет нужды раскрывать створки или выбивать стекло. Перемещение по фронту дало некоторые перспективы, теперь он видел еще нескольких участников перестрелки. Огонь понемногу стихал, видимо, патроны все же были не бесконечными. Зато трое бойцов осторожно встали со своих мест и начали приближаться к стене дома, Периодически прячась за любые выступы, даже такие бесполезные, как деревянная лавочка. Но панциря сейчас интересовали не они. В одном из окон дальнего дома периодически вспыхивали огоньки одиночных выстрелов. Вряд ли кто-то будет стрелять одиночными, если только не снайпер. Расстояние было метров двести, для снайпера ерунда. «Для него уже сложнее. Зато он пока невидим, в квартире темно». Остановив дыхание, он попытался сосредоточиться. Талант стрелка, что никогда ему не изменял, сработал и сейчас. Две коротких очереди влетели в злополучное окно, заставив снайпера замолчать. А следом, немного сместившись, дал длинную очередь по подбиравшимся к зданию бойцам. Проверить результат он не успел. По окнам снова ударил ураган огня. Если так будут продолжать, то скоро боеприпасы подойдут к концу. Вот только противники его, будь они трижды психами, дураками не были. Теперь они двинулись вперед еще с нескольких точек. Те, кто подошел достаточно близко, метнули гранаты. Хлопки взрывов раздались прямо под стеной. Снова ухватив Надю за руку, он метнулся в подъезд, на ходу меняя опустевший магазин. Сюда тоже влетали шальные пули. Они с визгом рикошетили от ступеней, но, к счастью, окна подъезда были невелики и не позволяли вести прицельный огонь. Оставалась последняя квартира на пятом этаже. Они добежали как раз тогда, когда гранаты полетели уже в окна. Взрывы раздались внутри квартир, на всякий случай закидали обе, и первую, и вторую. Надо полагать, сейчас они ломают дверь подъезда. Он ее заблокировал неплохо, подбив снизу деревянные клинья. Но для людей, тем более располагающих гранатами, это не препятствие. Отбиваться придется уже здесь, в подъезде. И тут раздался этот звук. Звук, который опытному человеку сложно с чем-либо спутать. Удары по перепонкам и без того сильно поврежденным длительной стрельбой были внушительные. КПВ. Три буквы. которые поначалу заставили его потерять надежду. Теперь ему точно ничего не светит. От такого даже стены не защитят. Но потом здравый смысл возобладал. Эти парни пришли сюда налегке, нагрузившись патронами и гранатами. КПВ им пришлось бы катить на телеге, сани теперь уже бесполезны, снега почти нет. При этом скорость их упала бы до черепашьей. Стрелял явно кто-то другой. Тот, у кого имелась возможность привести пулемет монстра на машине. А у кого в этих краях имеется техника? Осторожно выглянув в небольшое окно, он увидел то, от чего его сердце радостно забилось. Во дворе дома стоял БТР, активно поливающий из пулемета все вокруг. А попутно солдаты в странной светло-серой форме стаскивали в кучу обезоруженных и перепуганных сектантов. Дождавшись, пока бой утихнет, панцирь выглянул в окно, распахнул створку. Нужды в этом не было, стекло давно разбилось, но кричать было все же удобнее так и крикнул во всю мощь легких: Мужики, на помощь! В его сторону тут же повернулось два десятка стволов. «Кто такой?» — спросил один из солдат, лица которого сверху было не разглядеть из-за надетого шлема. «Александр Державин, позывной панцирь, сержант. Добираюсь в башню из-за уральского разлома. Со мной один гражданский, женщина». «Так это тебя не так старательно выкуривали». Судя по голосу, боец был совсем молодым, лет двадцать, не больше. «Силен! Спускайтесь!» Бояться было больше нечего. Шепнув Наде несколько успокаивающих фраз, он повел ее вниз, где их уже встречали. «Лейтенант Краморов», — представился боец, — «разведка!» «Так вы хотите в башню попасть?» «Так точно!» Панцирь кивнул. «Слышал ваши радиограммы, совершил путешествие. Надеюсь, что не зря». «Не зря», — уверенно сказал боец. «Точно не зря. Люди нам нужны, а женщины в особенности. Проходите, там за домами стоит Урал. Поедете с нами». «А с ними что будете делать?» — спросил Панцирь, указывая пальцем на связанных сектантов. «Их было шестеро, все раненые, но даже теперь они смотрели волками». «Пригодятся», — уклончиво ответил тот. «Лучше в расход», — посоветовал панцирь. «От этих зверьков точно пользы не будет». «Пригодятся, как генетический материал», — загадочно объяснил лейтенант. «Кстати, вы ранены, перевяжитесь». Панцирь с удивлением обнаружил, что по левой руке течет кровь, которая уже насквозь пропитала рука в куртке, зацепила осколками стекла. Бинтовался он уже в машине, вынужденно выставив на обозрение свою особенность.